Глава 10. В снежном завале за бойцы отыскали пограничный столб. Сбили с него орла, размахнувшего крылья над полярной теменью, и развернули красную звезду на запад. Так был возвращен народу громадный северный край, на грани ночи, над обрывом в океан. 640 тысяч квадратных верст с населением тоже в 640 тысяч человек. Восхитительно точно! На каждую душу по целой версте. Да чё ж широко и просторно живётся человеку в этом краю. Шумит над крышей звонкий лес под Шинкурском. Стреляет по елкам красная белка. Проходит медведь, вытряхивая из-под снега белую куропатку. А в реке плещется краснопёрая рыба. Тогда мы ещё не ведали, как подспудно богат русский север. Затаённо лежали, издревле храня свои тайны нетронутые дикие земли. Тогда, в эти первые годы, мы черпали богатство только поверху, Что бросалось в глаза, то и брали. Рыбу – сетями и мережами. Белку – пулей в глаз. молевое бревно крутилось в порогах, и его хватали баграми дюжи и дядьки на весенних западах. Северная красавица стыдлива. Прошло немало лет прежде чем нам до конца открылось ее лицо. Это прекрасное лицо. Лицо моей первой любви. Я ничего не знаю прекраснее русского севера.